Глава восьмая И действительно, сотник устроил так устроил. В начале марта собрал всю свою рать, да и заявился в Объявил, что он здесь теперь власть. И что отныне это свободная западноукраинская республика. Интересное совпадение. За три дня до этого немцы вывели оттуда гарнизон. Оставили только коменданта, который тоже успешно смылся перед приходом освободителей. Полицаи тут же перешли на сторону республики. Мы ожидали, что немцы, обалдевшие от такой наглости, тут же пришлют войска СС, танки, да и сметут город с лица земли. Готовились к худшему. К нашему изумлению, немцы вообще будто забыли об этом населенном пункте и никаких попыток вернуть его под свой контроль не предпринимали. Чем это объяснялось? Неудачами на фронте и отсутствием нужных сил? Что-то не верилось мне в это. История разворачивалась какая-то странная. Между тем сотник начал обеспечивать народное счастье в его понимании. Объявил, что это только начало истинно свободного полесья. А бандеру и мельника он в свинарнике видал, где им и место. Ни их, ни немцев, ни большевиков здесь больше не будет. Ввел налог куда без него. Запустил школу, где детей стали учить грамоте и правильной оценке истории, политической ситуации. Директором назначили химика. Выплыл опять год такой. Потрясающая способность пристраиваться при всех режимах. Теперь он уже не скрываясь, воспитывал детей в крайне националистическом духе. Республике достались приличные продовольственные склады, так что ее вожакам о пропитании народа можно было не заботиться и посвятить всех себя организационным вопросам. Первонаперво, Они занялись военным строительством. Что за государство без армии? Со всеобщим призывом решили подождать, пока хватало добровольцев. Зато открыли кавалерийскую школу, курсы младших командиров. Вопрос с инструкторами решили просто. Поставили на обучение прибившихся к отряду бывших советских военнопленных. Волшебным образом собрались вместе и пристроились в этой анекдотичной псевдогосударственной структуре, все мои старые недобрые знакомые. Звир стал заместителем у сотника и чем-то вроде министра обороны, а заодно начальника гестапо, на него замыкались все вооруженные люди. Химик заведовал образованием и воспитанием. Даже Купчик с оглоблей пригрелись в качестве командиров в роте обеспечения порядка и закона. Ну и увидел я там же одного из музыкантов. Того самого скрипача с затейливой фамилией «Отча наш», которого повязали перед войной при моей помощи и который обещал мне мучительную погибель. Было у меня беспокойство за знакомых, оставшихся на этой территории, особенно за Арину. Все же неугомонный купчик не упустит возможности вновь попытаться покорить ее, а при отказе сделать может гадость. Успокаивало, что сотник знал ее и наверняка в обиду не даст. Пару раз я еще приходил к Арине, положа руку на сердце, лучше бы не приходил. Поводов для оптимизма она мне не давала, но и не гнала, уже спасибо. Не раз заклинал себя не малодушничать и просто забыть о ней. И все равно ноги будто сами несли к ее дому. Мы на вяльце с ее новой властью плюнули, но правит там сотник и пускай правит. С ним у нас договор о ненападении, и он продолжал действовать. Палки в колеса, в отличие от боевых подразделений ОУН, он нам не ставил. А заняться нам было чем. Вон сколько невзорванных рельсов и эшелонов. Между тем, ауновские боевые подразделения неожиданно показали свой оскал во всей первозданной ярости. В Полесье пришел настоящий кошмар. И однажды я увидел его своими глазами.